Глава 70. После окончания заутрени Аббат подошел к брату Афанасиусу и попросил его следовать за ним во имя братства. «Это дело требует полной конфиденциальности», — добавил он. Они долго спускались по узкой каменной лестнице, освещая дорогу факелом. Изредка им на пути попадались уходящие в сторону таинственные проходы. Минут через пять Афанасиус увидел впереди свечение. Оно исходило из-под сводчатого дверного проема, который выглядел довольно новым по сравнению с остальной обстановкой. Афанасиус вслед за абатом вошел в небольшую пещерку, в которой их ожидали два монаха с факелами в руках, на них были темно-зеленые сутаны святых. Управляющий повернул голову и увидел тяжелую стальную дверь, встроенную в стену. Узкая щель сбоку свидетельствовало о том, что применяемые в библиотеке высокие технологии добрались и сюда. Абат молча кивнул монахом, вытащил из рукава Сутана магнитную карточку и вставил ее в щель. Раздался приглушенный щелчок. Абат толкнул стальную дверь, и та распахнулась. Он шагнул за порог. Монахи последовали за настоятелем. Постояв секунду в нерешительности, Афанасиус ступил за ними пещера оказалась чуть меньше предыдущей, и воздух здесь казался теплее. В оранжевом свете, который отбрасывали факелы, в воздухе танцевали пылинки. В противоположную стену была встроена точно такая же стальная дверь. Перед ней лежали три продолговатых, завернутых в черный полиэтилен свертка, Афанасиус мгновенно догадался, что в них. Один из святых расстегнул змейку ближайшего к ним мешка, В образовавшемся отверстие показалась голова, тонкая струйка крови вытекала из маленькой дырочки в виске. Афанасиус не узнал мертвеца. Тоже было со вторым трупом. Лишь из третьего мешка на него взглянуло лицо его друга. Афанасиус пошатнулся, и, чтобы не упасть, оперся рукой о стену. Крест вернулся в цитадель. Тихим голосом заявил Аббат глядя на испещренные следами падения лицо брата Сэмюэля. С минуту все четверо стояли и смотрели на труп. Потом, не дожидаясь приказа, монах застегнул змейку и вместе с товарищем унес тело Сэмюэля наверх. Напрасно Афанасиус ждал, что святые вернутся за двумя оставшимися трупами. — О телах этих несчастных следует позаботиться, — приказал ему Аббат. Мне жаль, что приходится поручать эту неприятную работу тебе, но мне предстоит дело огромной важности. А твоим непосвященным братьям запрещено спускаться так низко. Ты единственный человек, которому я могу это доверить. Настоятель монастыря даже не потрудился объяснить Афанасиусу, кто эти мертвецы, лежащие в пещере, доступ в которую закрыт для простых братьев. Отнеси их, в заброшенную часть восточных пещер и брось в одну из потайных темниц там их тела никто не найдет а души обретут вечный покой абат встал в дверном проеме потирая руки словно мылых дверь автоматически закроется через пять минут не задерживайся афанасий устоял и слушал как шум поднимающихся по лестнице шагов замирает во тьме крест Вернулся в цитадель. Управляющий вспомнил слова еретической Библии «И падет сей крест, и восстанет он». Афанасиус недоумевал, что они собираются делать с останками его мертвого друга. Отнести в часовню, где находится таинство? Без сомнения, в противном случае не нужно было бы вызывать святых. Но представить себе, что труп может восстать из мертвых, Для этого надо быть безумцем. Афанасиус скосил глаза на два оставшихся полиэтиленовых мешка, на два трупа неизвестных ему людей, которые валялись сейчас в безмолвной пещере в недрах цитадели. Кем были эти люди? Были ли у них близкие, знакомые, родные, жены, дети? Кто сейчас мечется, не зная, куда они могли подеваться? Встав на колени, Афанасиус произнес про себя короткую поминальную молитву над телами — Осторожно закрыл молнии на их полиэтиленовых саванах и вытащил каждый труп по очереди в соседнюю пещеру. Управляющий боялся, что стальная дверь вот-вот захлопнется, и он обретет здесь пыльную могилу.